Глава первая. Бой с Вороном был окончен. Трое инков восхода смотрели на меня, вернее, на н а р у ч из с и н е й стали на моей руке. Перчатка Прометея, его легендарная десница, знак грантлегата, символ власти, с помощью которого мой предшественник правил и корал, уничтожал и созидал. Перепутать этот предмет с чем-то другим было невозможно. Настоящее произведение искусства, напоминающее часть рыцарского доспеха, но в изящных обводах которого угадывалось дыхание высоких технологий. На р у ч как будто предназначался для существ более утонченных и развитых, нежели люди, и на человеческой руке смотрелся немножко чуждо. Я уже мельком пригляделся к открывшимся в информационном поле функциям десницы. Целый спектр новых возможностей. Каждый аффикс. Требовал тщательного изучения в более спокойной обстановке: конфигурация, л поле, транслокационный криптор, анализатор. Но самым главным свойством был ключ, который позволял войти в ядро и управлять системой Стеллара. Значит, это правда, хрипло произнесла Гелиус. Ты действительно вернулся. Я ощущал эмоции инков в раскрытом псиполе. Корвин ярко и уверенно горел решимостью жажды действий. г е л и у с излучал р о б к у ю надежду, смешанную со б л е г ч е н и е м а часовой, как будто испытывал суеверный страх. Я коротко кивнул, попытавшись улыбнуться. Последняя н е й р о п л о м б а открыла правду. Мой предшественник был легендарным основателем города и главой легиона. В это не хотелось верить, потому что вместе с последними словами Прометея на плечи опустился огромный груз ответственности. Это настоящая десница Прометея, несомненно, сказал часовой. Но как это вообще возможно? Он и есть Прометей, к а р к н у л Корвин. Просто за твердой памятью все сходится. Теперь вы видите, что я был прав. Я все равно не понимаю, пробормотал т е х н о м а н т Пусть так, но снаряжение гранд-легатов не мог использовать никто, кроме них. Часовой был абсолютно прав. Изначально инк, не имеющий звания гранд-легата, просто не смог бы коснуться д е с н и ц ы Но Прометей модифицировал перчатку. Сняв системные ограничения, вернее всего, он изначально предусмотрел вариант сброса звания и хотел использовать ее на меньших рангах, или оставить такую возможность кому-то еще. Когда я взял ее, произошла новая генетическая привязка, и теперь перчатка принадлежала только мне. Да, ты прав, произнес я. Перчатка настоящая, но Прометей ее изменил, снял ограничения. Почему ты говоришь о нем в третьем лице? Разве ты не он? Нет, резко ответил я, но тут же добавил: похоже, я был им в прошлом, но его больше нет. Как же нам называть тебя теперь? Тихо спросил а г е л и о с Грей, ответил я. Теперь меня зовут Грей. Инкарнаторы переглянулись, затем Корвин коротко кивнул, и Гелиос стащил шлем, мелькнули взлохмаченные светлые волосы. Внешность девушки была совсем иной, чем я запомнил в утробе Сциллы. Но порывистые движения остались прежними. Она опустилась на одно колено и вскинула руку в знакомом жесте. Мгновением спустя ее движение повторил часовой, а затем, чуть помедлив, их примеру последовал и Корвин. Это был какой-то ритуал. Подобно ворону минуты ранее инки преклонили колено и отдали воинский салют легиону. В каждом теле и любом обличье. Медленно произнесла г е л и о с не о т р ы в н о глядя мне в глаза. И часовой тут же подхватил торжественно инраспев: а живым или мертвым я клянусь не терпеть зла, быть бесстрашным мы всегда защищать людей. В унисон повторил Корвин, опираясь на рукоять натунга. И я вдруг понял, что слышу древнюю клятву первого легиона. Много лет она не звучала, и теперь первые три инка вновь повторили слова, высеченные на пьедесталах древних изваяний. Это означало надежду на возрождение. И ее светлая волна сейчас расправляла крылья в душах бессмертных. На несколько секунд я увидел себя их глазами и вздрогнул, потому что осознал, какая исполинская тень теперь всегда будет стоять за моей спиной. Мы признаем тебя, сказал а г е л и у с и сдержим клятву. У меня, честно говоря, т ы с я ч и вопросов, произнес Часовой, поднимаясь. Как ты выжил? Корвин показал видео, но как ты оказался на Черной Луне? Почему среди вернувшихся о д е р ж и м ы х никто не упоминал о тебе? И самое главное, что ты собираешься делать? – добавил а Гелиус. Это длинная история. Мне нужно попасть в главные терминалы и войти в ядро системы Стеллара, – сказал я. Вы знаете, где он находится? Можете помочь? Да, кивнул а Гелиус. Ладно, вопросы подождут. Давайте сначала закончим здесь и выйдем из полигона. Проверили Ворона? От убийцы о держимых мало что осталось: куски, клочья, кровавые брызги на скалах. Часовой с помощью т е л е к и н е за поднял отброшенную взрывом винтовку, ствол которого представлял собой полупрозрачный светящийся кристалл, а ложе и приклад были украшены сложной резьбой. В башне остались его кинжалы, сказал я, вспомнив серебряные когти ворона. Они оставляли следы некроза на ладонях, стоило притронуться, став причиной одной из моих смертей. Но техноманта наверняка мог что-то сделать с генным замком. Тлен, отчаяние, горесть, отравы и а г о н и я закончил Корвин. Я заберу. Зур совсем немного, и т о три генома, сказал техноманта вопросительно, взглянув на меня. Я понял, что они ждут решения, потому что именно я внес окончательный вклад в победу над Вороном, и махнул рукой. Нет, это ваше, забирайте. Если бы вы не пришли на помощь, Ворн о бы прикончил меня. А если бы ты не вмешался, он убил бы нас, возразил а г е л и о с Нет, так не пойдет. Ты ведь выбрал путь заклинателя, верно? Посмотри, тут есть интересный азурический геном. Все выпавшие геномы были очень вкусными, но слишком высокими по рангу. Двумя из них, в том числе адаптацией, мог в полной мере воспользоваться только Корвин. А вот третий, отсвечивающий мерцающей голубой рамкой, заставил Мико восхищенно всплеснуть руками. Геном Туманника, Азорический, аттракция. Способность неосознанно притягивать биологических существ с помощью п с и о н и ч е с к о й активности. Сила воздействия зависит от мощности источника. Требуется источник 15, нейроядро. Активная способность, психокинез. Способность воздействовать на материю с помощью силы мысли. Сила воздействия зависит от мощности источника. Требуется. источник 10. усиление таламуса 5. нейро ядро активная способность расход азур зависит от формы веса и размера предметов на которые оказывается воздействие эктоплазменный экзоцитоз клетки вашего организма вырабатывают эктоплазму способную поглощать материю перерабатывая ее в а энергию требуется усиление кожных покровов 5. источник 5. усиление эндокринной системы 5. нейро ядро грей Не вздумай отказываться. Как и повелитель стаи, этот геном завязан на мощности источника. Наш главный козырь. Прекрасная синергия может получиться. Мы значительно расширим наши возможности. Ты имеешь в виду психокинез? Это тоже самое, что телекинетика? Намного лучше. Более широкий спектр воздействий, в том числе на стихийные составляющие. Бери, не сомневайся. н е й р о сеть так горячо настаивала. что я не выдержал и кивнул. Гелиус довольно усмехнувшись щелчком отправил а мне визуализированный образ генома, и голубая ДНК спираль с легким покалыванием исчезла в моей ладони. Как выйти отсюда? спросил я. Выход должны активировать снаружи, сказал часовой. Мы немного подстраховались на случай, если Ворон положит нас. Кое-кто поможет выбраться. Естественно, не бесплатно, усмехнулся крестоносец. Ты его уже знаешь. Выход оказался очень прост. Мы материализовались на транслокаторах, окружавших черную углыбу полигона. В зале стоял густой дымный смрад. Вход, вскрытый Корвином, превратился в бугристый спиральный узел из расплавленного, а потом застывшего металла. Выглядело это так, будто их наглухо заварили изнутри. Вероятно, работа Гелиус. Сейчас в эту конструкцию кто-то безуспешно колотил, пытаясь прорваться внутрь. Я неожиданно увидел знакомую фигуру. И не менее знакомую у смешку главного меркатора кошек, стоявшего у терминала управления. Благодарю, что не отказал, произнес Корвин, сходя с круга. Его благодари, чего не сделаешь за еще один кусочек а з у р и д а Пожал плечами лже меркатор, кивнув в мою сторону. Он внимательно присмотрелся и добавил: Радует, что мой нюх не подвел, как там говорят у вас в легионе. Айве. Он сделал жест, который отдаленно напоминал воинское приветствие легионеров. Не глумись, ты не приносил клятву п р о м е т е ю строго заметила Гелиус. Да, д и с ц и п л и н а не для меня, кивнул кошка, набрасывая капюшон. Кстати, вас ожидает комитет по встрече. Кто? отрывисто спросила Гелиус. Я не вдавался в подробности. Звездный луч, кажется, пожал плечами Меркатор. Чтобы вы не задумали, советую поторопиться. Архонты уже летят сюда, поэтому временно отложим наши расчеты. Как всегда, не прощаюсь. Он шагнул к стене и вдруг исчез, слился с окружающей тенью. Пси-поле на его месте просто провалилось в пустоту, как будто и н к а м е р к а т о р растворился в воздухе. Я ничего не понимал. Выходит, хитрец Смеркады тоже принадлежал к инкам и с самого начала играл со мной в странные кошки-мышки. Кто он такой? – спросил я. Старый прохвост, но иногда очень полезный. Усмехнулся Корвин. Аккуратнее с ним, Грей. А теперь отойдите. Я сделаю дверь. Он вытащил клинок и примерился к заваренному проходу. Несколько ударов и с п л а в л е н н а е г л ы б а металла уступило невероятному оружию. Вырезанный кусок с лязгом и скрежетом вывалился наружу, едва не покалечив бойцов с противоположной стороны. В коридоре уже кишели вооруженные бессмертные. Стволы смотрели со всех сторон, мгновенно взяв нас на прицел. Ими командовал высокий и худощавый инк с азиатским разрезом глаз. Хищный бионический Ахиллес выдавал воина, и информационная поддержка тут же подтвердила: Оскар звездный луч Микоями, совпадение на 99 процентов. А человек, инкарнатор, воин. На плече Инка, удерживая черный плащка г о р т ы бессмертных, нестерпимо переливалась серебряная легатская звезда. Он вышел вперед и рявкнул: с т о й т е Гелиус, что тут происходит? Почему вы вскрыли полигон? Что с Вороном? Полигон зачищен. ответила г е л и у с остановившись. Ворон мертв, мы его сделали. Можешь проверить. Распускай свою группу захвата, Оскар, она не пригодится. о с в о б о д и освободи дорогу, прогудел Корвин. я Не подумаю. У меня приказ совета архонтов и лично Фурия. Инкарнатор теперь смотрел на меня. Этого человека необходимо задержать. Засунь этот приказ в задницу с в о и м а р х о н т а м фыркнул Крестоносец. Что? Что слышал? Отойди с дороги. Ты меня знаешь, я уже не молодой. Второй раз повторять не буду. о с т р и е клинка Корвина вдруг оказалась перед самым лицом Оскара, а затем Инка застыл в напряженной боевой стойке. Бессмертные, окружившие полигон, зашевелились, а звездный луч непроизвольно отшатнулся. Что вы делаете? Вырвалось у него. Что с вами? Этот человек враг легиона. Ложь, я не враг легиона, сказал я, выходя вперед. Положил левую руку на плечо Корвина, пытаясь успокоить импульсивного воина, и одновременно сбросил полуплащ с правой руки, освободив десницу Прометея. Если ты узнаешь этот предмет, если вы узнаете его, я немного повысил голос, оглядывая застывших легионеров. Я приказываю немедленно пропустить нас. Одновременно я усиливал напор своего п с и п о л я Небессмертный незвездный луч. не были готовы к ментальному воздействию, а демонстрация перчатки вообще произвела ошеломляющий эффект. Легионеры з а ш е в е л и л и с ь неохотно расступаясь, а Инкарнатор замер с открытым ртом, не в силах произнести ни слова. Он узнал перчатку и, как будто сжался в предчувствии удара, не сводя глаз с изделия Прометея. По его эмоциям я понял, что в прошлом звездный луч был свидетелем ее использования. И сейчас совершенно не желает стать объектом демонстрации силы. Отойди с дороги, с н а ж и м о м повторил Корвин. Сработало. Его воля сломалась, как невыдержавший напряжение стальной стержень. Легат а б е с с м е р т н ы х молча отступил в сторону, и мы прошли дальше по длинному коридору, ведущему к уже знакомому мне центральному лифту, насквозь пронзающему арсенал. С архонтами так просто не выйдет, озабоченно сказал а г е л и у с Грей, у тебя есть какой-то план? Нужно добраться до главного терминала и я д р а с т е л л а р а повторил я. Зачем? Задание Прометея. Именно для этого он оставил в башне десницу, ответил я. Тогда нужно спешить, закусила губу девушка. Птички уже наверняка летят сюда. Прекрасно, я столько лет мечтал об этом, прищурился Корвин. Это змеиное гнездо давно пора как следует разворошить. Да, но у змей пока достаточно яда. Поспешим. Подъемник, к счастью, все еще работал. Он понес нас вниз и через несколько минут выскользнул из лифтовой шахты, начав опускаться по краю огромной цилиндрической каверны, превращенной в многоэтажный комплекс. Я неожиданно понял, что мы сейчас находимся в том самом подземном колодце, на дне которого в ведении Прометея хранилась синяя птица. Значит, я не ошибся, и это место нашлось прямо здесь. Глубоко под эспланадой, арсеналом и башней иглы. Видимо, базу несколько раз перестраивали, превращая в многоуровневый бункер. Тысячи тонн армированного п л а с т а б е т о н а десятки перекрытий надежно защитили и спрятали от посторонних глаз сердце города, главный терминал Стеллара. Однако и с п а л и н с к о е подземелье выглядело мертвым и заброшенным. В ведении синей п т и ц е й здесь кипела жизнь. Сейчас все скрывала темнота. освещаемые редкими сигнальными огнями, как и этаж, где находился полигон, это место явно посещали очень редко. Нижняя часть колодца тонула в непроницаемом мраке, из которого постепенно выступили очертания большой круглой площадки. Мой предшественник оказался прав. Сейчас все выглядело совершенно по-другому. Ощущение того, что я приближаюсь к разгадке тайны, усилилось. Лифт остановился, мы вышли. И оказались перед огромными гермовратами, украшенными звездой Стеллара. Главный терминал, произнесла шепотом Гелиос. Она прикоснулась к магнитному замку, вызывая инфопанели дополненной реальности. Я приложил руку к призрачному силуэту ладони и услышал знакомый голос. Синхронизация с кагитором выполнена, авторизация завершена, доступ разрешен. Интерлюдия. Архонты. Ее разум не поврежден, заключила Мора, опуская золотоволосую голову. Спи, спи, спи. Она осторожно убрала руки и та, что прежде была известна в Тимусе как Аурелия, а среди инков носила имя н е м е з и д а покорно закрыла веки и моментально погрузилась в глубокий сон. Что это значит, Мора? То и значит. Она не безумна. Она просто чиста, как ребенок, как пустой лист. Все стерто. И даже кагитор проведем состояние предстартовой активации. Можно ей как-то помочь? Нет, да и не зачем. С ней все в порядке, просто не мизиды, больше нет. С этим придется смириться. Теперь это другая личность. Она начнет с нуля. Нет даже номера. Ей нужно заново проходить регистрацию в системе Стеллара. Как это вообще возможно? – спросил шепот. Как видишь. Тот, кто это сделал, имеет власть над системой Стеллара. Медленно произнесла заклинательница. Я уже видела такое. Ты забыл шепот? Так могли обнулять инковгрантлигаты. Шепот усилием воли заставил себя успокоиться. Немезида, его незаменимая помощница, оказалась просто уничтожена. Самым страшным б ы л а даже не утрата ее личности, не куча дипломатических проблем с кланом Ястреба, не слухи. которые обязательно поползут по легиону, а простой факт, что все ее знания, вся информация, в том числе данные, собранные по заговору кланов, все оказалось безвозвратно потеряно. Все ниточки, за которые она дергала, плетя Путину а своих интриг в семи кланах, Тимусии и легионе, были обрезаны, и восстановить их не представлялось возможным. Они потратили много лет внедряясь внутрь общества мятежников, и огромная кропотливая работа пошла прахом. р а з в е я л а с ь как уносимый ветром пепел. Тот, кто сотворил такое, заслуживал самого сурового наказания. Значит, этот трибут, э, как его Грейхольм? Никакой он не трибут и никакой не Грейхольм, произнесла Мора. Я не знаю, кто он, но очень хотела бы узнать. Вы его уже нашли? Он ведь не мог уйти далеко. Он в городе. Его заметили в арсенале вместе с Корвином. пробасил Ганг ф у р и й Я дал приказ их задержать. Задержать того, кто может обнулять инков? Мора нехорошо усмехнулась. ф у р и й ты серьезно? Они контактировали с Корвином, когда пришла Сцилла, сказал шепот. Значит, уже тогда произошло предательство. Но что они задумали? Я не знаю, что у них на уме, проговорила Мора. Однако ситуация крайне тревожная. Неизвестный инк, обладающий функциями грантлегата, здесь явно не просто так. У меня только одно предположение. Сообщи всем в ком уверен, шепот. И немедленно отправляемся. Кроме нас его никто не остановит. Есть новая информация. Они вышли из полигона. Восход в полном составе и этот непонятный тип. Похоже, что уложили Ворона. Задержать их не вышло. На вызовы не отвечают. Они направляются вниз к главному терминалу. Дерьмо, прошептал шепот. Мы не успеем их перехватить. Успеем. Есть один способ, сказала заклинательница. Она вскинула руки в широких рукавах, и тень, отбрасываемая ею, зашевелилась, увеличиваясь в размерах и наливаясь густой чернильной темнотой. Архонт предусмотрительно отступил на пару шагов, видя, как тень вокруг моры обретает форму идеального круга и начинает мерцать голубыми звездочками мощного азурнимба. Теневая нора? Эффект р а ш и д а Шварца? Быстро переспросил ш е п о т Он колебался. Слишком зловещими были слухи о таинственных перемещениях, которые использовали заклинатели теней. Архонт у д о в о д и л о с ь слышать о людях, которые навсегда исчезали в подобных а з у р п о р т а л а х или возвращались полностью утратившими разум. Никогда не интересовалась теорией, фыркнула Мора.